Глава восьмая. Ему стало казаться, что он никогда уже не выйдет за пределы этой квартиры. Через 4 дня после того, как Нора Кларк опять перевернула все его планы с ног на голову, Лойл обнаружил себя в какой-то странной вневременной реальности, где его ежедневные обязанности крутились вокруг двух маленьких животных, чья жажда внимания могла сравниться лишь с жаждой разрушения результата всех усилий, которые он приложил к ремонту в квартире Донни. В дневное время он, казалось, пытаясь понять, как удержать их в комнате, где ему надо было красить, убираться или переставлять мебель, занимал их различными вещами. По ночам он беспокойно спал на функциональном, но ужасно неудобном диване, который доставили всего пару дней назад. Из двери во двор дуло холодным воздухом. Одним ухом Уилл то и дело прислушивался к звукам снаружи, надеясь уловить появление кошки, ради которой все это затеял. «Дурак!» — ругал он себя, ворочаясь. «Кошка тут ни при чем!» В действительности доктора Тейлера нисколько не заботила кошка мать. Его заботил лишь повод увидеться с Норой вечерком и, может, снова посмотреть на её грудь. Уилл заметил, как он опустил взгляд в процедурном кабинете, и весь его мозг словно пронзило статическим электричеством. Но парень подумал, что лучше будет взять котят к себе, чем врезать доктору Тейлору по кодыку и вывести нору из кабинета, как будто он имеет на неё право. С другой стороны, последние 15 минут он прибирал раскрошенный котёнком рулон туалетной бумаги, а с норой не виделся уже несколько дней, так что, видимо, инстинкты снова подвели. Так, произнёс он строго, сажая котят в контейнер с рубашками, которые они всё ещё считали за свою кроватку. Ведите себя хорошо, если хотите вкусняшек. Если 3 дня назад он бы журил себя за попытки торговаться с этими мелкими террористами, то теперь уже перестал притворяться нормальным. В стенах этого дома За последние дни он делал вещи куда страннее. Например, взял взаймы у мистера и миссис Саллс две миски с портретами персонажей волшей об неко страны Ос, чтобы котятам было удобнее есть. Принял в подарок от Джона три обрезка ПВХ труб. Старик был прав, что котятам понравится по ним ползать. Попил крафтовое пиво с Бенни во дворе, пока раскладывал лакомства для приманивания мамы кошки. Последовал рекомендациям в записке, на этот раз врученной с застенчивой улыбкой прямо в руки, от Эмили Гуднайт, которая посоветовала держать одно из растений подальше от котят. И это, если не считать трех раз, когда он подумывал пойти к Норе. «Поднимись к ней и постучи», — говорила ему на электризованная часть мозга. «Возьми котят, рассмеши ее, как тогда». «Спроси, почему она отдалилась? Спроси, почему она сдалась?» Конечно, это все был наэлектризованный мозг, потому что какая у Уиллу разница, сдалась она или нет? На самом деле, то, что она сдалась, было прекрасно. Ему не угрожал ни срыв ремонта, ни коварные планы, ничего. Это значило, что все налаживалось. Этим утром он даже сам позвонил ветеринару из возвращенцу, который признался, что наговорил бред. Возвращение мамы кошки было маловероятным, и скорее всего, она их бросила до того, как Уилл с Норой их обнаружили. Согласно доктору Тейлору, кошка, вероятно, продолжила жить своей жизнью, а значит и Уилл мог сделать то же самое найти котятам дом. или приют в одной из местных организаций по спасению животных, который он уже начал присматривать. После этого останутся только заботы о квартире. В любую минуту сюда может приехать Салли, уже не Аврам. Она даже из отпуска каждые несколько дней проверяла, насколько Уилл продвинулся, чтобы оценить результат почти законченных преобразований. Стоит ей только дать зелёный свет, Он повесит объявление о сдаче квартиры в аренду. Через пару дней он выйдет на работу свободным человеком, у которого не останется времени думать о котятах, Донни, его соседях и Норе Кларк. Это было бы так нормально. Я не шучу, сказал он лупоглазым котятам, когда в дверь постучала Салли. Ведите себя прилично. Открыв дверь, он не сразу сообразил, что эта загорелая до неузнаваемости женщина на самом деле Салли. Как будто она провела всю поездку, держа перед собой отражатель для загара. Она ослепила его белоснежной улыбкой и потянулась обнять, будто они старые друзья, но увидев контейнер с котятами, быстро отстранилась и взвизгнула от восторга. Моуэлс вздохнул. Он знал, что будет дальше. Даже Мэриан Гуднайт просюсюкалась с котятами добрых 20 минут, когда приходила занести ему посылку, которую он не заметил в вестибюле. И в самом деле, эти твари были миленькими, даже когда пытались прорвать дыры в его новых покрывалах. Хотя всё это совершенно не волновало Нору, как мы их назвали? Спросила Салли, сделав из подола своей оверсайз-футболки гамак и усадив в него котят. Уилл закашлялся. «Я не давал им имен». Салли посмотрела на него распахнутыми от удивления глазами. Белки, как и ее зубы, прям-таки светились на фоне ее нынешнего загара. Уилл надеялся, что доктор Авраам этого не видел. Он строго придерживался мнения о защите от солнечных лучей. «Как можно было не дать им имен?» Я не собираюсь их оставлять. Онина, наверное, дадут в приюте. Салли глотнул ртом воздух. Это всё мой бывший муж. Он плохо на тебя влияет, воскликнула она. Я нашёл три хороших, ответил он быстро, потому что, боже, он ведь не становился похожим на Джеральда Авраама, правда? Там их не усыпят. Много волонтёров, передержки, всё такое. Тебя надо назвать Квинси, сказала Салли одному котёнку, словно совсем не слыша Уилла. А ты, ты больше похож на Фрэнсиса. Не хотите посмотреть квартиру? спросил Уилл. Салли кивнула, мечтательно смотря на котят, но собралась с мыслями, как только они начали Тётята спокойно сидели в импровизированном гамаке о салле, пока она хвалила молодого врача за прогресс и задавала вопросы, которые позволили ему рассказать, как много труда он вложил в ремонт за все дни и ночи, что торчал здесь. Он прислушался ко всем её советам, постарался сделать квартиру чистой, нейтральной по гамме, простой. Он и сам едва верил в то преобразование, которое сам же и совершил. "А вот здесь", сказал он, приглашая её жестом в спальню. "Мне ещё предстоит разобрать шкаф, но там побольше и ча. А здесь вы нашли этих малышей, да?" Она плавно качнула подолгомак у вилки в ног. Опасный и неприличный электрический разряд ударил ему в голову при мысли о том, как Нора встала на четвереньки и заглянула в шкаф. Он с неохотой мысленно извинился перед доктором Тейлером. Кто он такой, чтобы судить? Хм, моя соседка нашла их, ответил Уильям. Так, что живёт на третьем этаже. Ха, точно. Как её зовут? Эстер? Элеонора, сказал он и не почесал грудь. Все зовут её просто Нора. Так это она и источник всех бед. Салли заглянула в шкаф, очевидно, чтобы проверить его вместимость. В письмах он не особо мог объяснить ей, как запеканка и вечер поэзии, связанные с ремонтом, так что ограничился сухой выжимкой из истории сопротивления соседей по дому. «В последние дни бед было немного», — сказал он, стараясь не морщиться при виде того, как Салли развернула гамак и высадила котят на совсем недавно купленное одеяло. Думаю, с тех пор, как я обзавёлся котятами, отношение ко мне улучшилось, многие заходят в гости. Но не нора. Наверное, это вас немного очеловечило, радостно воскликнула Салли. Кому под силу ненавидеть спасителя котят? Никому. Я не спасал их, начал было он, но Салли отвлеклась и, нахмурив бровь, подошла к панорамному окну. ويل повесил тёмные партиеры всего лишь днём ранее. Он читал, что качество у них хорошее, а если отодвинуть их на одну сторону, в комнату всё ещё будет попадать много света. Но, может, тут он ошибся? Или она заметила затяжки от кактеи квинси? Да что? Он такое говорил, появившись утром, когда тот, забравшись на партиер, висел на ней с безумным взглядом и растопыренными лапами. Хм, протянула Салли, определённо увидев затяжки. Да кто будет на них смотреть? Съёмщики на пару дней точно не будут. И тут он понял, что Салли смотрит вовсе не на портьеры. Она смотрела в окно. "Вы сказали, к вам улучшилось отношение?" спросила она, вздёрнув с любопытством бровь. "О, Уилла, вдруг возникло подозрение. Почему Нора Кларк не заходила к нему? И какое-то чувство Чувство, похожее на облегчение, скорее на предвкушение. Он не шагнул, как но, в глубине души зная, что не хочет расстраиваться, если снаружи всё-таки окажется не нор. Что она теперь натворила? спросил он Надеи, что звучит не слишком мечтательно. Не хочу быть тем, кто объявляет плохие новости, сказала Салли, скрестив руки на груди. Но думаю, она натравила на вас СМИ. Салли приувеличила, но не сильно. Когда Уилл вышел на улицу, он увидел невысокую темно-волосую женщину с диктофоном и микрофоном в руке, рядом стоял парень с профессиональной камерой, а вокруг собрались все жители дома, за исключением Норы, и словно ждали, когда им дадут право голоса. Чёрт, подумал Уилл. Не волнуйтесь, сказала Салли из-за его спины. Я взяла Квинси и Фрэнсиса. Он представление не имел, чем это поможет, но времени спрашивать не было. Бенни уже поднял руку, подзывая его к себе. Честно говоря, сложно было игнорировать чувство, будто Уила предали. Ему казалось, что они с Бенни уже становились друзьями, пили вместе пиво, приманивали кошек. Возможно, он слишком близко принял это к сердцу. Может, эта девушка с фотографом пришли и по-другому, по "Это он?" спросила репортёр, стоило ему подойти. "Чёрт", подумал Уилл снова и изобразил улыбку. "Привет всем, я Уилл. У нас тут большие новости", сказал он непринуждённо. Репортёр, её звали Ияэль, работала на фрилансе для ежемесячной комьюнити-газеты, вроде тех, которые можно взять в ресторане или кофейне. "А если хочешь узнать о местных фестивалях, концертах или музейных выставках, А еще, он только сейчас это понял, их берут, чтобы прочесть душесчипательную историю о содружестве с соседей, которые живут бок о бок десятилетиями, ничего не меняя в укладе быта и оставаясь непоколебимыми даже при недавней волне роста цен и реновации зданий в районе. — Мы только начали, но с удовольствием послушаем точку зрения новичка, — ответила я Эль. Насколько я понимаю, несмотря на то, что вы унаследовали квартиру от родственника, это я ей сказал, надеюсь, ты не против, сказал Джона. Что ж, таковы факты, ответил Уилл. А где Нора? Странно, но ничто за последние 5 минут не приглушило его ощущение, будто Нора вот-вот появится. Оно даже обострилось. Наверняка это её рук дело. Вот почему она его избегала. Из-за статьи в газете, "Вот эти девушки просто неуёмная фантазия. И почему это так ему нравится?" "Она скоро спостится", ответила Мэриан, но Уиллу показалось, что прозвучало это как-то лукаво. "Надо сделать фотографию", сказал фотограф. "Сейчас свет хорошо падает, золотой час". Уилл стиснул зубы. "О, хорошо. Сначала фото, а потом ещё побеседуем?" "А Уилл будет на фотографии?" Спросила Салли, о которой он уже успел забыть. Если да, ему надо взять Квинси и Френсиса. А кто такие Квинси и Френсис? спросила Мэри. И кто вы такая? Салли передвинула контейнер с котятами на бок и протянула руку. Я Салли, помогаю Уилу подготовить квартиру к сдаче. Бох ты мой, какая загорелая, воскликнул Джона, думая, что говорит шёпотом. Бенни издал тихий смешок, а Салли просияла. «Только что вернулась из отпуска», — ответила она, довольная, что он заметил. «Вы хотите быть на фото?» — поинтересовался фотограф. «Ой», — произнесла Салли. Уилл отрезал. «Нам ни к чему быть на фото». «Надо дождаться Нору», — сказала миссис Саллас. Но когда позади раздался звук открывающейся входной двери, и Уилл повернулся, чтобы увидеть девушку, которую они все ждали, стало ясно, к фотосессии она не готовилась. Что-то было не так. Увидев его, она остановилась, немного замялась, отчего он решил, что Нора хочет развернуться и уйти обратно. Несмотря на теплую погоду, на ней был длинный мешковатый свитер кремового оттенка с растянутым воротом и потертые укороченные джинсы, потерявшие цвет и форму. Он мог бы сказать больше и о выражении ее лица, но его закрывал козырек бледно-голубой бейсболки со знакомой вышитой «С». «Ой, это она? Я представляла ее старше», — сказала Салли. Уилл пропустил слова мимо ушей и шагнул к норе. «Не смей!» — отрезала она и отступила к двери. Эта фраза была для него словно пощечина. «Мэриан!» — обратилась она к женщине через лужайку. «Не сможете ли...» «Я все сделаю!» — ответила Мэриан, и Уилл обернулся к ней. «Что с ней случилось?» спросил он, и в его тоне не было ничего непринуждённого, совершенно ничего. Электричество вернулось с нежданной силой. "Вряд ли это ваше дело", ответила Мэриан со всё ещё лукавым лицом. Уил заметил, как Эмили толкнула её локтем в бок. Миссис Саллас цыкнула. "Что за бред? Как эта кучка может ему помешать?" Уил развернулся и прошёл мимо Яэль с фотографом. «Нора», — сказал он резко, когда она снова отступила, — «надо поговорить». «Нет», — крикнула она громко, и, боже, ситуация становилась неловкой, она неопределенно махнула рукой. «Я... вообще-то я кое над чем работаю». Что-то в ее голосе было не так, звучало не так. «Это чрезвычайная ситуация», — процедил он сквозь зубы, явно преувеличивая, а затем приблизился к ней. И сразу понял, что ситуация и вправду была чрезвычайной. Для него сначала он заметил участок кожи у неё на груди, ярко-розовая полоса шла вверх по шее и угасала в болезненной бледности щёк. Козырёк отбрасывал тень на глаза, но нос всё ещё был виден, и о боже, он весь покраснел у надрей и жутко распух на кончике и в переносице. Даже не смотря ей в глаза, он понял, как они сейчас выглядят. Всё же он шагнул к ней и аккуратно поднял козырёк. "Нора", вздохнул он, потому что всё было ещё хуже, чем он представлял. Глаза текли, покраснели и слезились. Надо было её спасать. Она мотнула головой и опустила козырёк. "Всё в порядке", сказала Нора, упёршись спиной в дверь. "Правда? Ты больна?" Она посмотрела на него, щурясь даже от неяркого солнечного света, словно ей было трудно держать голову прямо, а глаза открытыми. "Всё нормально, это простуда", повторила она. У тебя лихорадка? Она поднесла руку к шее. Нет, просто здесь очень жарко. Тогда почему ты дрожишь? Она напряглась и прижала плечи. Не выдумывай. Ты заботился, вот в чём дело. Наверное, у тебя все вокруг больные. Нет, больная только ты, прямо здесь у меня перед носом. Она вздохнула, возможно, не ожидая, что вздох выйдет таким слабым, таким хриплым. Его охватила паника полубезумия, словно он смотрел на человека в критическом состоянии. Уилл не мог думать о привычных врачебных действиях, ни о термометрах, ни о масках слизистой, ни о капельницах. Всё, что пришло ему в голову, взять её на руки и отнести в квартиру, приложить ладонь к пылающему жаром лбу, попросить прилечь на кровать, которую он обустроит. Принести ей воды, лекарств и уговорить их принять, остаться рядом, ещё остаться, пока ей не станет легче. Пойдём внутрь. Я за тобой поухаживаю. Внутри у него всё сжалось. Не хватало лишь подмигнуть, как доктор Тейлор, чтобы совсем её напугать, или давая везу тебя куда-нибудь в мобильную клинику, куда захочешь. Она немочно покачала головой и сутулилась. Малышка хотел сказать он, что было абсолютно нелогично. Нора, сказал он взамен, стараясь произнести её имя как можно строже. Она подняла на него глаза, увлажнившиеся ещё больше. Не могу. Я не могу никуда с тобой пойти, ответила она. У неё дрожал подбородок. Его сердце треснуло. "Думаю, у меня аллергия на котят", сказала она и разразилась слезами. На третьем курсе медо он провёл 4 недели в частной семейной клинике в городке в Висконсине, долгими днями теснясь в маленьком кабинете с терапевтом, пациентами и родственниками пациентов. В штате была лишь одна медсестра, никого в регистратуре, минимум оборудования и интернет-соединение с характером. Пока он был там, узнал о медицине куда больше, чем за все лекции в университете и опыт в других клиниках. Заработала смену, большинство которых длилось до 11 часов, доктор Келхун видела всё: от конъюнктивита до рака простаты и помнила не только историю болезней пациентов, но и их имена, имена их детей и даже клички животных. Её крошечный кабинет всегда выглядел так, будто там взорвалась бомба с документами. У нее никогда не было с собой ручки, и самое большее, когда она разозлилась на Уилла, было на его третьей неделе работы. Он как раз начал расслабляться, обрел уверенность после осмотра им пациента с бытовым ожогом. «В жизни не встречал такого нытика», — сказал он, когда мужчина ушел с перебинтованной рукой, скорее для вида, а не для пользы. Доктор Келхун повернулась к нему со скоростью, которая при ее общей медлительности казалась невозможной. Ты же не назвал сейчас пациента нытиком, резко произнесла она, а затем произнесла тираду, которую он никогда не забудет, о боли и отношениях, страхе и одиночестве, об уважении, эмпатии и добре. В то время Уэлу казалось, что он знает о них всё, что смерть родителей научила его всему, что надо понимать в жизни. Но доктор Келхун показала ему, что каждый пациент, даже с бытовыми ожогами и склонностью к преувеличению, заслуживает того же сострадания, что и человек с серьёзной травмой, хронической болезнью или в критическом состоянии. Но вот Нора Кларк, Нора Кларк с острым вызванным аллергией синуситом, могла бы испытать терпение даже доктора Келхуна. Не хочу, сказала она, сидя на своём вычурном цветочном диване с подогнутыми ногами. Уилл не обратил на это внимания. Он уже раз 10 слышал ту же мысль в разных вариациях с тех пор, как они пришли к норе полчаса назад, выбившись из дыхания за те панически бешеный 20 минут, пока она бегала от него вся в слезах. Отдав пару строгих команд, кому-то проверить её состояние, Салли заняться котятами, фотографу убрать камеру. Он отправился в жутко горячий душ, агрессивно натирая себя мочалкой, переоделся в чистую одежду без следов кошачьей шерсти и рванулся в квартиру Норы. "Я не хочу, чтобы ты входил", сказала она сначала, всё ещё плача, но Мэриан наконец встала на сторону Уилла и открыла ему дверь. А затем прикрикнула на Нору, что ей нужен уход врача на пару дней. И этот врач ничём не хуже других. Стоило ему войти, как Нора зарядила в него целым комом: "Не хочу в ответ на все предложения: произвести осмотр им или кем-либо ещё, измерить температуру, осмотреть носовую полость, принять лекарство, выпить воды, присесть". Каждое из возражений было довольно слабым, Уилл понял, что в ее состоянии от всего плохо, даже от того, что могло бы помочь. Однако им с Мэриан, которая всего несколько минут назад ушла агитировать всех взяться за пылесосы, удалось уговорить ее на базовые вещи. — Так, давай, — сказал он, ставя на журнальный столик перед ней металлическую миску с кипятком. — Наклонись вперед. Она хмыкнула в знак протеста, и Уиллу пришлось прикусить щёку, чтобы не улыбнуться. Час назад, насясь в панике с бьющимся в горле сердцем, он и представить не мог, что захочет улыбнуться. Но теперь, когда он был с ней рядом, приносил ей пользу, он успокоился. Было невыносимо жалко видеть её в таком состоянии, но по крайней мере, он видел её, помогал ей. С показным усилием она наклонилась и подняла на него всё ещё опухшие глаза. Это довольно неловко, доктор Стерлинг. Не заведи меня так. Опустите голову, сказал он. Она вздохнула, кашлянула и поднесла лицо к миске. Я накину тебе на голову полотенце, хорошо? Это облегчит давление на кожу лица. А пока схожу за сильным противоотечным. Она кивнула, И он издал тот же тихий вздох, что и в момент, когда коснулся пальцами её шеи, чтобы оценить отёк. Он вёл себя как профессионал, даже накрывая её голову полотенцем. Пришлось приложить усилия, чтобы не пялиться на полотно волос, рассыпавшихся по её спине. Он впервые видел их распущенными. Нора мягко застонала от облегчения. Не нароком спровоцировав его отступление от профессионального поведения, Уилл шагнул от дивана и прокашлялся. "Сбегаю в аптеку". Она подняла голову. "Это не обязательно. Опусти голову", сказал он в ответ на что она скорчила рожицу. "Ты совсем не умеешь общаться с больными". Однако голову опустила и ещё сильнее придвинулась к краю дивана. Заговорила вновь, но её было не разобрать, так что Уиллу пришлось подойти, чтобы расслышать её. "Я не хотела вынуждать тебя избавиться от котят", сказала она. Вот почему ничего не говорила. "Клянусь, я понятия не имела, что у меня аллергия. Раньше никогда не было". В её словах было столько самоуничижения, что он подошёл ещё ближе, сел на журнальный столик рядом с миской воды. Иногда аллергия выявляется поздно. Полотенце качнулось в коротком и грустном кивке. Я всё равно не собирался их оставлять, Нора заверил он, потому что подумал, вдруг ей от этого полегчает. Не её вина, что он не создан для домашних животных. Пускай Квинси и Фрэнсис, ну что ты будешь делать? Были не так уж плохи. Моя подруга Салли, ты, может, заметила её внизу. Она может их взять, и она классная, так что не волнуй. Ты ведь так много здесь пробыл, перебила она. Так много дней, что мне казалось, ты передумаешь? Ох, он сглотнул, не зная, что ответить. Он не передумал. Конечно же, не передумал. Он всё ещё пытался вернуть вещи на круги своя, выставить квартиру на сайте и выйти на работу. Последние 4 дня он старался думать лишь об этом, хотя выходило не всегда. А сейчас ему и не хотелось, чтобы вышло. Это сегодняшнее интервью? произнесла она. Он отмахнулся, но она вряд ли увидела. Забудь, ответил он, потому что ему правда хотелось лишь этого. Будучи здесь с ней, заботиться о ней. Он не хотел обсуждать эту войну между ними, которую он вот-вот выиграет, сделав пару кликов на ноутбуке и вернувшись к привычной жизни. Я хотела отменить его, призналась Нора. Мне уже не хотелось его проводить после того, как мы нашли котят. Но мне было так плохо, что я потеряла счёт дням. А потом сегодня я уже Нора прервал он. Давай потом об этом поговорим, ладно? Она стянула полотенце, Её лицо порозовело и покрылось испариной. Глаза всё ещё были опухшими, а губки надулись так печально, так очаровательно, как он никогда не видел прежде. Ужасно себя чувствуя, без сомнений захныкала она. "Знаю, малышка", сказал он, и это, конечно же, снова говорило статическое электричество. Они уставились друг на друга сквозь вьющийся между ними пар от воды. И в эти секунды молчания казалось, будто они пришли к соглашению. Что пока она в таком состоянии, они прекратят свою войну. Нора не будет радостно улыбаться, а Уилл не станет пытаться всех очаровать. Она признает, что ей плохо, а Уилл, видя ее состояние, будет звать ее малышкой. Ничто не вернется на круги своя. Она резко откинулась на спинку дивана. "Кажется, я засыпаю", пробормотала она в полусне. "Это хорошо". Он взял потускневшую вязаную крючком накидку, которая висела на подлокотнике дивана, подождал, чтобы Нора закинула ноги и укрыл их. Только чуть-чуть. Посплю совсем чуть-чуть, раз на то пошло. Конечно, сказал Уилл: "Надейся, что проспит она долго и крепко. Видно было, что ей это нужно. А пока она спит, он выпишет ей рецепт, а затем протрёт антисептиком каждый сантиметр в этом здании, где могли остаться следы пребывания котят, даже если на это уйдёт вся ночь". Он едва ли спал четыре последние. Ещё одна ничего не решит. Я схожу за таблетками, хорошо? Она тут же распахнула отёкшие веки и нахмурилась. Ты ведь вернёшься? Он кивнул. Да, конечно. Оставлю их на и останешься? спросила Нора. Он посмотрел на неё, и в этом взгляде была одна большая проблема его слабость, прошлое, страх за то, чем всё кончится, если они сблизятся. Он знал, что она не имела в виду навсегда, только на время, пока она плохо себя чувствует, только на срок их только что заключённой молчаливой сделки. И он понял, что тогда всё в порядке, что это он может сделать. Одна ночь, и он вернётся к привычной жизни. "Да", сказал он, нагнувшись, чтобы подтакнуть одеяло. И чуть не приложился губами к её брови. "Не смей", отдёрнул он себя, прежде чем выпрямиться. "Я останусь"